Тем же вечером в квартире Вадима. Как только все закончилось, он встал с кровати и подошел к бару, чтобы налить себе виски. Вероника сладко потянулась, откинув растрепанные волосы. «Хоть бы раз и мне тоже налил». Она надула губки и грациозно спрыгнула с кровати. Эта манера чуть куксится, неимоверно раздражала. Но он умел контролировать эмоции. У Вероники было много преимуществ для тех нужд, что обычно с ее помощью удовлетворял Вадим. Он взял телефон и набрал номер одного из своих парней. «Алло, Вить, подгони машину к дому, нужно отвезти Веронику». «Что?» – возмутилась она. «Я думала, мы проведем ночь вместе. Почему ты обращаешься со мной как с вещью?» Вадим убрал телефон, подошел к ее сумочке, положил пачку купюр и, не говоря ни слова, ушел в ванну. После контрастного душа он сделал себе чашечку кофе, отметив, что Веронике и след простыл. Обычно денег хватало на какое-то время, чтобы оградить себя от истерик с ее стороны. Сделав небольшой глоток ароматного напитка, Вадим не мог не заметить, что в новой кофейне он был, безусловно, вкуснее. Неожиданно зазвонил телефон, высветился номер Александра Михайловича. «Слушаю». Обсудив несколько рабочих вопросов, его начальник вдруг перевел тему. «Вадим, приезжай в следующие выходные к нам на дачу, посидим узким кругом, отметим мой юбилей. Только к тебе большая просьба, найди нормальную девушку, а то твоя Вероника больше напоминает девицу из эскорта услуг. Мы как-никак с семьями будем, и не вздумай отказываться, Аля не простит». На этом Александр Михайлович положил трубку. Вадим даже слова вставить не успел, чертыхнувшись, он забыл про кофе. Нормальных девушек в окружении Вадима не водилось. Только если... Он посмотрел на остывший кофе и подумал о Маше. Простушка со сложной судьбой идеально впишется в круг домохозяек и покажет его с другой стороны. Вспомнился случай, когда он поддался на уговоры и взял Веронику с собой в ресторан, где должна была пройти встреча с боссом. Он пришел со своей супругой, Алевтиной, которой хватило одного взгляда, чтобы понять, как обстоят дела и не взлюбить пассию Вадима. Отмахнув неприятные воспоминания, Вадим сделал еще один звонок. «Вить, ты уже ее отвез?» – спросил он. «Да, еду обратно». «Отлично, мне нужно кое-куда съездить». На этом он положил трубку и с улыбкой, больше напоминающую хмылку кота, предвкушающего закусить этим вечером мышкой, пошел одеваться.